Предки оставили в наследство потомкам и более значительные сооружения. К державшимися отдельно Дару и Боряти подошел мрачно целеустремленный князь. «Все целы? Где Дарья?» «Не знаю», – тихо ответил Дар изо всех сил, старавшись выглядеть бесстрастным. Поднял глаза на отца и снова опустил. «Ее захватил. Данила Шалимов сказал Борята, помятый и растрепанный, но довольный собой».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 — Вот мы встретились, — приятель, — проговорил незнакомец, широко улыбаясь. — Узнаешь меня? Он был молод, всего на 4-5 лет старше Дара и ощутимо силен. Левая бровь у него была выбрита начисто, что говорило о принадлежности парня Кости Либера, охотников за людьми, чей рейтинг непопулярности достигал максимума.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 Дар промолчал, продолжая настраивать энергетическую систему для неминуемого поединка. Он уже понял натуру молодого забияки, агрессивную, не возражений, стремящуюся к безоговорочному подчинению других, слепо отвергающую все виды компромисса. В памяти всплыло слово «отморозок», метко характеризующая личность подобных людей.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 Или в мыслях покопался? Впрочем, и это не имеет значения. Сегодня ты один, я гляжу. Твой неповоротливый дружок не в счет. Где же дама?» Дар молчал. «Нету дамы», — развел руками незнакомец в хамелеоне шутовской ужимкой. Он развлекался. «А ведь мы с ней в одном учебном заведении учимся. Я ее неплохо знаю». — Своенравная особа, но сексапильная. Я бы с удовольствием покувыркался с ней. Не подскажешь, где ее найти? — Много говоришь, — ледяным тоном бросил Дар. — Сколько хочу, столько и хочу ухмыльнулся парень. — Ты ведь не запретишь мне делать то, что я хочу? Дар уже нащупал брешь в пси-защите противника, но первым нападать не хотел. — Возвращайся в свое время, здесь моя земля. Ух — Ух ты!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 что мы вас всех уничтожим, если вы не уберетесь из земли вообще из солнечной системы. Дар оглядел неподвижной черной фигурой с белыми белками глаз, повернулся к ним спиной и пошел к кораблю. Из люка высунулся Борята, не пожелавший оставить друга одного. да сзади! Чистодей, не оглядываясь, просунул под мышку ствол звукового пистолета, с которым не расставался, выстрелил... Невидимая звуковая пуля врезалась в лицо поверженного противника, целившегося в спину Дары из какого-то неизвестного оружия от Илоидской метатель-молнии. Я прокинула парня на землю. Он выронил излучатель, схватился за уши, взвыл. Из перекошенного рта посыпались ругательства, обещания встретить, еще раз одрать кожу, вырвать сердце и съесть. Дар, оглянувшись, увидел... Общее движение ателлоидов. Они доставали оружие и прыгнул в отверстие люка, приказывая Инку осиного корабля закрыть все входы. Шершень повиновался замечательной быстротой. Когда ателлоиды открыли огонь, молнии разрядов наткнулись на монолит корпуса, затянувший отверстие люка.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 Вскоре человек-гора появился в рубке осиного корабля, заполнив его, казалось, на три четверти. Бегло оглядел, смущенно ждучие лица молодых людей, принюхался. Ну и запашок здесь, словно бочку с прогорклым медом опрокинули. «Я видел два аппарата с этилоидами, мчавшиеся на всех парах. Что тут у вас произошло?» «Дар сражался с ними», — сказал Борята, — «вернее, с одним человеком. Победил».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 Придется, хотя я сильно сомневаюсь, Аристарх не договорил. дар вздрогнул получив мысленный вызов шершня, который можно было интерпретировать как сигнал тревоги. Ателоиды возвращаются. В ячеях экрана хрупки возникло изображение приближающейся стаи черных птиц, вырастающей в размерах. Их было не меньше двух десятков. Ателоиды бросили для уничтожения осиного корабля чуть ли не треть всего своего флота.